13. Эй, Мэф! Рика машет рукой у меня перед лицом. Очнись, Соня! Я сижу в школьной столовой с друзьями. На все мысли о вчерашнем разговоре с Аишей. Ей стыдно, что она не справилась с ребенком. Я справляюсь, но как же мне тяжело. Иногда тянет все бросить. Как той ночью, когда я выскочил на крыльцо и оставил сына плакать в кроватке. Хоть сам плачь, ей богу. Так что Аишу я понимаю, еще как. Хотя, конечно, здорово было бы с ней как-то утрясти. Лиза тоже не выходит из головы. Мой номер по-прежнему заблокирован, а заскочить к ней нет времени. Черт, что же делать? Но больнее всего думать о покойном кузене. Сегодня я первый раз появился в школе после его смерти. И хочется на стенку лезть. Утром я проходил мимо дома тетушки Ниты. На дорожке не Дре, ни его машины. На глаза слезы навернулись. В школе чуть не каждый сочувствует да соболезнует, вместо обычных чё-как, только лишний раз напоминает, что Дре больше нет. Тот трус, что убил его, тоже в столовой, напротив нас, треплется в компании послушников. Если у нас совпадают уроки, Я точно знаю, где он сидит. В коридорах первым делом замечаю его. Не знаю, как я это сделаю, но я точно его убью. Будьте спокойны. И плевать я хотел на приказы Шона: Ну, раз браток в отключке, надо помочь ему сожрачкой. Усмехается Джуни и тянется к картошке Фри на моем подносе. Шлепаю его по руке. Куда лезешь, обжора? Рика прыскает со смеху и давится газировкой. Просто хотел убедиться, что ты с нами, говорит Джуни. Конечно, с вами. По крайней мере, стараюсь. Гляжу вокруг, в столовой обычный кавардак. На одном столе гремит музыка, а за другим идет рэп-баттл. Девчонки-черлидерши напустились на парня, который хотел подцепить одну из них, и хором распевают дразнилку. Не завидую, бедолаги. Само собой, короли расселись на одной стороне зала, а послушники на другой. В школе, как и везде в Садовом Перевале, посередине устроились нейтралы. Между мной и Антом полно народу. Но их для меня как будто нет. Я все равно его вижу. «Эй, ты на что там такое уставился?» Река пытается проследить за моим взглядом. «Если сказать им, кто убил Дре, к концу уроков будет знать вся школа». «Да так, просто. Задумался». «Понимаю тебя», — вздыхает Джуни. «Никак не можешь забыть про кузена, да?» Рика медленно присвистывает. «Такое не забудешь, ясное дело. Мне тоже иногда брат вспоминается ни с того ни с сего. А мне моя тетя, вставляет Джуни. Когда Рика было девять лет, его брата-близнеца Тея убила случайной пулей прямо в кровати. А тетку Джуни пырнули ножом на вечеринке в колледже. У каждого садовый перевал забрал кого-нибудь И каждый до сих пор переживает Иначе не умеем Держись, Мэф, Говорит Рика Крутые времена проходят, крутые люди остаются о хо, -хо хихикает Джуни в кулак Да ты прям кладезь мудрости Рика выразительно поднимает воротник рубашки Чем я хуже Махатмы Ганди? Ну вы даете. Невольно усмехаюсь я С этими двумя не соскучишься. Мы тебе еще не все рассказали, Мэф. Начинает Джуни. Карты по новой в колонии упекли. Не за те дела, с Демарио, а за что-то другое. Какие дела? Ну, помнишь, они за городом каждый день новый дом обносили. А, помню. С моими неприятностями все на свете забудешь. У нас теперь свои дела. Хвастает Рика. Ага. Джуни потирает руки. Кинг подкинул работенку. Я отвожу взгляд от Анта. «Что?» «Он сказал, ты решил завязать, а ему нужна помощь», — говорит Рика. «Ну а нам? Денежки, вот и сговорились». «Ничего себе, я и не в курсе. Почему мне никто не сказал?» Джуни откусывает от второго бургера. «У него сейчас баскетбольные тренировки. Ест в три горла. Ты вроде как в стороне, мы думали тебе не до того». «Обидно слышать, особенно после того, как Шон меня отодвинул». «Кстати, а не боитесь, что старшие узнают?» «Кинг сказал, забудьте», — отвечает Рико. «Им на нас плевать, а нам на них». «Не подумайте, что я на их стороне, но спину они нам все же прикрывают». «Меня больше карманы волнуют, чем спина», — говорит Джуни. «Старшие на Мерсах и бехах раскатывают, а мы...» «Скажи, Мэф, тебе приходилось видеть младших на мерсах и бехах? «Нет, признаю я». «Вот-вот!» — кивает Рико. «Мы ездим на развалюхах и на автобусе. Пора самим о себе позаботиться. А если они вдруг на кого-то из нас наедут, значит наедут на всех». «Ничего себе!» Я обвожу друзей тревожным взглядом. «Первый раз такое от них слышу». Это что же у вас вроде как путь намечается? Ага, путь есть, свой собственный. Отжасил. да не путь, а путч. Это вроде как переворот. Ну типа Наполеоновского во Франции, старые времена. Ну вот еще, ничего мы не переворачиваем, только деньгу зашибаем. Угу, подтверждает Джуни с полным ртом картошки. Слишком много ты книжек читаешь, Мэф. Используй время с умом. «Ладно, хрен с ними. Главное, что удивляет, это как сам Кинг решился пойти против Шона. Теперь уже и других младших на свою сторону переманил. Если Шон узнает, даже вообразить трудно, что начнется. Звонок на урок. Большая перемена закончилась. Несем подносы на мойку. Я смотрю, как Кант оставляет свой, а потом идет на мировую литературу. У меня сейчас тоже она». Пока мы заходим в класс, я не свожу глаз с Санта. Он садится за стол в среднем ряду. Я направляюсь к своему привычному месту. Но миссис Тернер останавливает меня и берет за руку. «Привет, Мэврик». «Самая добрая училка в школе. И самая молодая. Симпатичная, к тому же. Фигурка зашибись». «Рада снова тебя видеть. Как ты, ничего?» «Окей». Киваю я и замечаю ухмылку Анто. Прими мои соболезнования, продолжает миссис Тёрнер. Горе бывает трудно переносить. Мистер Клейтон хотел бы с тобой побеседовать. Он ждет в своем кабинете. Все смотрят на меня, но я больше не малыш Дон. Я видел, как моему кузену пули вышибли мозги. Резко вздыхаю через нос. Говорю же, все окей, миссис Тёрнер. Обойдусь без психологов. Она сует мне пропуск. Иди, Мэврик. Тему завтра на уроке догонишь. «Слабак!» — фыркает Тант. «Что?» — оборачиваюсь я. «Что слышал? Такой же, как твой поганый кузен, который получил, на что напрашивался!» Миссис Тёрнер успевает меня перехватить. «Но и силище у неё!» — разворачивает и подталкивает к двери. «Маврик, мистеру Клейтону живо! А ты, Антуан, объяснишь мне свою безобразную выходку после уроков!» По классу разносятся вздохи и шепот. Миссис Тёрнер выпихивает меня в коридор и захлопывает дверь, заглушая визгливые оправдания Анта. Меряю шагами коридор. Тянет вернуться и задушить подонка. А вместо этого я должен идти и обсуждать свои чувства с мистером Клейтоном. «Что толку? Моего кузена это не вернет, И с тем, кто его убил, разобраться не поможет». «Нет уж, спасибо. К чертям утешения, соболезнования и жалостливые взгляды». Бросаю пропуск в мусорную урну и выскакиваю на улицу. Накидываю на голову капюшон. Ветер с утра задувает не слабый, прохожих мало. Через пару кварталов меня догоняет новенький серебристый «Мерседес Бенц». Пятисотый с двадцатидюймовыми дисками. За темной тонировкой водителя не разглядеть. Но чья эта машина, у нас на Садовом Перевале знает каждый. Че как, малыш Дон?» – окликает Шон, припуская стекло. «Куда чешешь?» «Тебе-то что?» Иду не останавливаясь. Шон – последний, кого мне сейчас хочется видеть. Он медленно едет рядом. «Да ничего, просто спрашиваю. Ты как, в порядке?» «Ага». Все злишься за тот раз? Давай уже поговорим по-мужски». «Я оборачиваюсь». «Сложно будет, пока ты обращаешься со мной как с ребенком. «Не в том дело, Мэф». Он наклоняется и распахивает пассажирскую дверцу. «Давай, запрыгивай». Бэнс у него, конечно, сила, натуральная кожа внутри, световой люк в крыше, телевизоры в спинках сидений. Сколько раз я делился мечтами с Дрэп погонять на таком чуде. А тот все смеялся. «Мол, водитель ты никакой, только угробишь». Как же плохо без брата. Слов нет. Шон прихлебывает фруктовый слаж. Такие продают на заправке. Всегда берет одно и то же. Бывают такие чудаки. Окидывает меня взглядом. Смотрю, нехило ты прикинут, братан. Курточка Лейкерс, рибоксы. Вот что умеет старшие кенты, так это подольститься. Только сейчас пусть втирает кому-нибудь другому. Ты хотел поговорить, так говори. Окей. «Ну, во-первых, ты для меня не ребёнок, а младший брат. Ты же ещё совсем недавно всюду таскался со мной, Дре. Смотрю на тебя и вижу пацанёнка, которого мы бросили в торговом центре». «И гореть вам за это в аду», — бормочу. Шон довольно хохочет. «Мне тогда лет одиннадцать было, а им по 16. Мне хотелось пойти к игровым автоматам и им клеить девчонок на фудкорте». «Я был настоящий занозой в заднице, так что они дали мне денег на молочный шейк и свалили потихоньку». «Совсем нас достал, вот и решили проучить», — оправдывается Шон. «Мы тебя потом нашли в магазине «Виктория Секрет. «Всех тамошних цыпочек переполошил». «Они нам чуть голову не поотрывали». «Да, было дело». Удивительно, что вы потом меня с собой брали». «Это все дре. Не хотел он тебя бросать». «Так и говорил». Если Мэф не идет, то и я тоже. Я щипаю себя за переносец, сдерживая слезы. Со смертью такое не прокатило. Он ушел, а я остался. Вот и я, вздыхает Шон. Всегда буду видеть в тебе того пацана. Дря да точно хотел бы, чтобы я за тобой приглядывал. Он тебе даже травку толкать не давал. Думаешь, разрешил бы кого-нибудь пристрелить, пусть даже ради него бесит, но это правда. «Нет». «Вот именно. Он бы хотел, чтобы ты позаботился о семье, о сыне, выучился и все такое. Думаешь, я не верю, что ты можешь кого-то замочить? Хрена лысого, убивать легко, жить с этим потом трудно. Если, конечно, выживешь. Послушники мигом тебя вычислят, и миссис Картер опять поедет на похороны. Хочешь, чтобы для твоей семьи все повторилось?» Плачущую надо мной ма даже представить страшно. Не хочу. Тогда предоставь это мне и другим старшим. Опять же подумай, как я, предводитель королей, буду выглядеть, если оставлю разруливать убийство лучшего друга кому-то другому. Все наши считают меня слабаком, Шон. Да насрать! Пускай дураки думают что угодно. Тебе теперь жить из-за себя и из за Дре, понял? Добейся того, чего он сам не добился. Такая мысль мне в голову не приходила. Шон продолжает. «Вырасти сына, стань ему лучшим отцом! Только так ты поможешь Дре!» «Окей?» Он протягивает кулак. Я стучу по нему своим. «Окей!» Шон отхлебывает Слаж. «Вот и отлично!» «А че это ты не в школе?» «Сан там поцапался. Он сказал, что Дре сам напрашивался. Понимаешь?» Теперь ясно, кто убил. С ним надо кончать, Шон. Да ну брось. Такое любой придурок мог сболтнуть. Это ничего не доказывает. Слышал бы ты, как он это сказал? Может, он просто дебил? Ладно, разберемся. А пока постарайся не обращать на него внимания. Учись давай, не сачкуй. Как там дела в школе? Рика и Джуни не держатся? Я смущенно ёрзаю на кожаном сиденье. Вспоминая разговор в столовой. «Ну, в общем, норм. А дружок твой Кинг как поживает?» «Более-менее. Ты куда сейчас?» «Рыжего ищу. Он деньги взял за плоский телевизор. И пропал на неделю. Ну и попрощайся со своими денежками. Ты знаешь, что этот гад впарил мне фальшивые Джорданы?» «Ну, таких дураков, чтобы кидать меня, еще не встречалось». Шон открывает бардачок, где лежит пистолет. И кое-что еще. Скрученное и готовое к употреблению. Закуривает, продолжая рулить другой рукой. Новый уровень многозадачности. Шон крепко затягивается и блаженно выдыхает дым. «Класс! Травка что надо, бро!» Протягивает мне косячок. «Чтобы расслабиться чутка! От одной затяжки вреда не будет!» Травку я пробовал всего пару раз в жизни. Кинг вечно подзуживал покурить с ним за компанию. А мне не хотелось. Вот продавать – другое дело. Но тут я вспомнил какой-то кайф. Ничто тебя не колышет, нигде не болит, все путем. А ведь у меня, как дряни стало, ни единого просвета в жизни. Факт. Я взял у Шона косяк и тоже затянулся. Сначала время замедлилось, а потом вдруг сорвалось с места. Вот я у Шона в Мерсе. Еду и смотрю в окно на Садовый перевал. И вдруг уже пора на работу. Время вообще непонятная штука. И жизнь тоже. Мы торчим на этой огромной планете и пытаемся разобраться, что к чему. А может, планета уже разобралась? И смысл в том, что люди не должны разбираться. Вдруг Бог играет нами словно куклами. грёбаными куклами Барби. Ух, хорошо забирает. Я в норме, затянулся-то всего пару раз. Просто расслабился. Ну ладно, немножко прибалдел. Шон высадил меня у дома Уайтов. Классный он парень, этот Шон. Просто зашибись, чувак. Покатались с ним по округе, поискали того придурка рыжего. Вот кто не классный, даже наоборот. А у Шант совсем не классный. Он хуже всех. У мистера Уайта для меня целый список того, что нужно сделать в саду. Сказал, сам придет попозже, а список оставить жене. Поднимаюсь на крыльцо. Черт, сколько же тут ступенек! И звоню в дверь. Миссис Уайт открывает с младенцем на руках. О, у меня же есть сын! Жизнь хороша, чертовски хороша. Через год начнет говорить, поболтаем с ним, а? Ага. С моим крошкой сыном или уже с моим большим сыночком? Черт, я не знаю. Привет, малыш! Протягиваю руки. Но хозяйка как-то странно смотрит на меня и прижимает его к себе. «Кларенс ждет тебя на заднем дворе», — говорит она. «Чё за хрень? Еще вроде четырех нет. Обычно он за прилавком в это время». «Проклятье, только бы не унюхал травку. Спокойно, Мэврик, спокойно». «А, понял. Киваю. На заднем. Показываю пальцем себе за плечо. Стоп, не там. Показываю за спину миссис Уайт». Вот там, ага. Правильно, там, медленно произносит она. Спускаюсь обратно по ступенькам. Нет, правда, для чего их так много? Иду вокруг дома к садовой калитке. Мистер Уайт возится в огороде, где я недавно высаживал репу и морковь. Шагаю ровненько так, будто мне все пофиг. Морда кирпичом. Спокойный, как удав. Салют, хозяин! Обернувшись, он хмурится. «Ты как с начальством здороваешься?» «Так, что-то меня занесло». «Виноват, мистер Уайтс, сэр». «А вы чего не в магазине?» «Да вот решил, что племянники без меня управятся. А я с супругой лучше пообщаюсь». Судя по игривому блеску в глазах, общались они с огоньком. Надеюсь, Севана не разбудили. Не хватало еще ребенку пялиться на стариковские обнимашки. «Так, и зачем я это сказал?» Или я только подумал? Черт, мысли такие громкие, будто в голове микрофон. И как только уместился? Сынок. Смотрит на меня мистер Уайт. Чего? Он складывает руки на груди. Да ты никак марихуану курил. Я невольно фыркую. Так уже никто не говорит. На этот раз точно вслух вырвалось. Дело не в слове. Качает он головой. Ты явно накурился. От тебя несет. «Я оттягиваю футболку и нюхаю. Вроде ничем не пахнет». «Хотите сказать, я воняю?» «Так, сынок». Хозяин брезгливо поджимает губы. «Это твой второй залет. «Ну, мистер Уайт, трезвый я, не укуренный ни разу». «Тогда я Джеймс Браун». «Ну еще бы, с такой лысиной». Черт, опять вслух проскочила». Он вручает мне мотыгу. «Давай-ка принимайся за работу. Ты у меня и думать забудешь о марихуане». Три часа спустя мне хочется умереть. Сначала я таскал мешки с перегноем и садовым грунтом из его грузовика на задний двор. Штук по десять каждого. Затем очищал от сорняков ту часть сада, где мистер Уайт решил разбить новые грядки. Потом копал, рассыпал грунт. Теперь он хочет, чтобы я рассаду высаживал. А мне бы дух перевести. Мистер Уайт меж тем попивает в тенечке лимонад, наблюдая за мной с каменной скамьи. «Живей, сынок, не ленись! Чеснок сам себя не посадит!» «Я уже едва держусь на ногах!» «Мистер Уайт, дайте минутку передохнуть!» «Никаких тебе минуточек! Время? Деньги! Деньги мои не трать! Тебе их за так не заработать!» «О, Рифма! Что, выйдет из меня рэпер? Или как там они у вас называются?» «Трам-пам-пам, прыг-скок, хе-хе!» Сунул бы он своего доктора Сьюза куда-нибудь подальше. «Водички хотя бы можно?» Мистер Уайт делает глоток лимонада. «Ох, как освежает! А зачем тебе вода?» «Во рту пересохло! От марихуаны у тебя пересохло!» «Боже!» – вырывается у меня. Ни минуты не проходит, чтобы он про это не вспомнил. «Да меня уже отпустило, просто пить хочется! Мне нужно передохнуть!» «А я так понял, что тебе нужна только марихуана. Имел наглость явиться на работу в таком виде. Теперь расплачивайся». «Повеселиться решил? Так веселись!» «Я не просто так. Хотел перестать думать о Дре. Я не думал огрызаться, но мистер Уайт наконец замолкает. Отставляет стакан в сторону и хлопает ладонью по скамейке. «Иди-ка сюда, сынок». Я бросаю мотыгу и присаживаюсь рядом. Так вымотался, что твердая скамья кажется мягким креслом. «Хотел выкинуть кузена из головы и решил, значит, что наркотики тебе помогут?» «Да какой это наркотик? Так, травка!» «Тем не менее считается наркотиком. Может и не так вредно, но противозаконно. Тем более, что тебе всего 17. Ни к чему молодым такое!» «Упираюсь локтями в колени. Я только чтобы забыть». «Зачем?» Смотрю на него. Думаете, легко все время думать об этом? Дрэ был моим братом, а я видел его с пулей в голове. Не хочу вспоминать. Почему? Вы прямо как психолог докапываетесь. Почему не хочешь? Потому что надо держаться. Мне нельзя сидеть и плакать по Дре. Я должен быть мужчиной. Мистер Уайт долго молчит. Потом вздыхает. Знаешь, сынок... Самое большое вранье на свете – это то, что у чернокожих мужчин нет чувств. Наверное, так легче не видеть в нас людей. На самом деле мы все чувствуем. И печаль, и обиду, и боль. И имеем право показывать их, как и все остальные. Я смотрю на землю. Ноги напряглись до дрожи. Будто готовы унести меня не знаю куда, лишь бы подальше. Только разве убежишь от самого себя, от всего, что бурлит и клокочет в душе? С тех пор, как убили Дре, только этим и занимаюсь, и все без толку. Мистер Уайт кладет мне на затылок тяжелую руку, почти обнимает. Поплачь, сынок, тихо говорит он. Не держи в себе. Из моей груди вырываются непонятные звуки, то ли плач, то ли вой. Чтобы заглушить их, прикрываю рот футболкой. Но она лишь впитывает слезы. Старик прижимает меня к себе. Будто знает, что я вот-вот рассыплюсь на части. И хочет помешать. Все хорошо, сынок. Приговаривает он. Все хорошо. Нет, неправда. Дре мертв. И хорошо уже не будет.